Глава 6. Его императорское величество Дериан Изидорос Первый. Меня всегда раздражала и раздражает фраза: "Всего достиг и скучно». Впервые услышал ее на встрече с правителем Юскона. Небольшое островное государство, решившее, что оно надежно защищено особыми амулетами. Что ж, пришлось развеселить правителя Аракока. Думаю, он не раз потом вспоминал скучное время, когда мои войска захватывали его острова. Сейчас Юскон стал частью Зимней империи Эльдор. Думаю, мой наместник там никогда не задумывается о скуке. Потому что скучать можно только если ты ограничен в воображении. Нельзя достигнуть всего, но к этому можно и нужно стремиться. Я огляделся. В тёмном переулке опять стояла тишина. Никого не привлёк шум разборок. Умные граждане столицы предпочли сидеть тихо. Надо будет зачистку сделать, тихо прошептал я себе под нос. А то смотрю еще немного, и здесь создадут свое государство с базаром и шлюхами. По-прежнему воняло мусором, под ногами валялась сдохшая крыса. Когда столица растет не по подъем, а по часам, такие вот места обязательно появляются. Периодические зачистки помогают временно. Зато всегда есть место, где можно снять напряжение. Не благородной битвой, а самой обычной вульгарной дракой, когда можно получить нож под ребро, лишь чуть зазевавшись. Когда сворачиваешь челюсть и видишь, как во все стороны брызжет кровь, когда доспех не защищает. Кто там говорил про скуку? Я потянулся, понимая, что внутри все звенит от энергии и досады. Не вовремя подвернувшаяся девчонка сорвала все планы Еще и стариком назвала. Я опустил взгляд на руки, пальцы сами собой сжались в кулаки. Всегда надевал личину, отправляясь в такие вот вылазки, но старик сейчас я выглядел как мужчина лет 50-60, крепкий мужчина с седыми волосами и аккуратной бородой, лицо сделал мягкое с безвольным подбородком. На такого посмотришь, купец, да, но не боец. Обманчиво легкая добыча. Отбросы охотно клевали на личину. Думаю, особенно их привлекал кошелек на поясе. Ну, девчонка, откуда она вообще взялась? В такие места умные леди не забредают. А то, что она леди, я понял сразу. Ни шлюха, ни деревенская простушка, и ни девочка из среднего сословия. В ней ощущалась порода. Правильная речь, осанка, взгляд Спустя примерно полчаса послышались шаги. Саар специально шел так, чтобы я слышал. Но «Ну, ваше Тут он наткнулся на мой взгляд и осекся. Господин, я проследил за девчонками. Так говори, подбодрил я. Хотя, погоди. Для начала стоит вернуться во дворец. Уже в покоях, сбросив личину и устроившись на террасе, откуда открывался вид на город, кивнул Саару. Рассказывай. Ты весь извелся. — Они приехали в корону, сообщил верный слуга. Только девчонка эта опять волосы под шляпу спрятала, не дать не взять парень. Они обе вошли и Ну дальше я следовать не решился. Больно она головой крутила, точно подозревала слежку. Хотя это исключено, вы же знаете. Знаю, кивнул я. Ладно, узнал в какой номер? Ну так, порасспрашивал аккуратно. Говорят, заказали номер для благородной леди. То есть, леди еще не прибыла? прищурился я. Считается, что нет, ухмыльнулся Сар. Господин, а не сама ли эта девчонка та леди? Только зачем, а? Может, она, как вы, ну, вроде как напряжение сбрасывает. Хотя для леди, для молоденькой, нетипично будет. То есть, медленно произнес я. Думаешь, благородная леди под видом мальчишки бродит по подворотням столицы? И щекочет кинжалом отброса нашего общества? Ну так странно не находите? Номер зарегистрирован на Леди, но саму ее никто еще не видел. Зато есть слуги. Один из них парень, хотя мы видели, что это девушка. И вы ее опознали, что из благородного сословия? Иногда не все так просто выглядит, возразил я. Но ты, друг мой, разузнаешь, что можешь и что не сможешь. К утру со всей информации ко мне. Сар был один из немногих, кому я доверял практически как себе. Взмахом руки я отослал Сара заниматься делами, а сам подошел к массивным перилам террасы. Когда возводился дворец, я вплел в камни свою магию. Теперь казалось, что дворец создан изо льда. Тем не менее разглядеть, что внутри, было невозможно. Эффект моей магии. Да и внутри тепло. Это только незнающий думает, что мак льда любит холод. Неправда. Просто я могу спокойно находиться в легком одеянии там, где другие будут кутаться в меха. Но в последнее время внутри ощущался странный озноб. Он появился, когда Орлиса, та, которой я отдал свое сердце и бросил к ногам империю, покинула меня, предпочтя роскошной жизни и любви императора обычного пирата. Я заметил, что буквально вдавил пальцы в камень перил. Еще немного и останутся отметины. Два года. Два года без Орлисы. Острое чувство потери прошло, но тянущая пустота внутри осталась. Она и вызывала озноб. Да, я хотел забрать ее магию. Моя вина, не отрицаю. От пальцев по камню стал медленно расползаться снежный узор. Тонкий и удивительно красивый. Сантиметр за сантиметром он покрывал светлый камень. Я пару минут понаблюдал за ним, а затем взмахом руки заставил растаять. Все, что было, надо оставить позади. Я мог подослать корлиси шпионов, чтобы они докладывали о ее жизни, мог сделать так, чтобы она стала несчастлива со своим избранником, но зачем? Потому заставил себя не вспоминать, не следить, вычеркнуть из жизни. Брать силой любимую женщину это навсегда оттолкнуть ее от себя. Но наследник нужен, пробормотал я задумчиво, глядя на раскинувшийся внизу город. Никто не вечен, а мне хотелось сохранить империю и передать ее тому, кто сможет правильно ею управлять и расширять. Нужен наследник или наследница, пол не важен, а вот мозги. Да. Рядом со мной соткался снежный элементаль. Приведи Талана, приказал я. После этого свободен. Такие элементали слабенькие, но способны привести кого мне надо. Они возвращаются в свою стихию после выполнения приказа. К приходу моего советника я устроился в кресле рядом со столом. Вино в бокале переливалось всеми оттенками золотого. Ваше величество. Талан возник в дверях и тут же низко поклонился. Я поморщился и повел рукой Закрой двери и садись. Надо кое-что обсудить, лично. Конечно, ваше величество. Талан у меня в советниках много лет. Подозреваю, что в его роду где-то и когда-то потоптались эльфы. Слишком уж специфический разрез глаз и цвет волос. Но в советнике его выбрали точно не за это. Талан обладал умением слушать, делать выводы и подавать советы, причем крайне деликатно и взвешенно. Пей. — велел я сам, наливая советнику вино. "Пей и слушай, а потом скажешь свое мнение". Чувствую, разговор будет серьезным. Талан осторожно принял бокал, как великую ценность, пригубил вино. "Мне нужен наследник", без обиняков начал я. Талан кивнул, но промолчал. В принципе, это был не вопрос, а констатация факта. "Достойный наследник", помолчав, добавил я. "Проблема в том, чтобы найти для этого" подходящую женщину. Какой бы вы хотели видеть будущую мать наследника? Умной. Я выпил немного вина, чувствуя, как оно приятно освежает тело. Умной и честной, а также с хорошим магическим даром. Красота, но она должна быть приятной на вид. Все же будущая императрица. Глупая, жадная, легкомысленная женщина не подходит. Понимаю, кивнул Талан. Думаю, надо попросить дворцовых прорицателей Составить примерный портрет будущей матери наследника. Если пожелаете, я прикажу им начать незамедлительно. И будет готово так быстро, как это возможно. Не стоит спешить, одернул я его. Примутся за работу утром, дам срок неделю. За столько времени уже смогут составить то, что мне надо, а затем объявим отбор невест. Да, идея нравилась мне все больше и больше. Каждый из правицев составит описание моей супруги, увиденное с помощью дара, а уже из них сложится общая картина. Останется отобрать подходящих по критериям кандидаток. Иначе, если приглашать всех девушек подходящего возраста, то они заполонят не только весь дворец, но и всю столицу. Мне необходимо встряхнуться. После отъезда Орлиса я потерял вкус к привычным развлечениям. Но не до такой степени, чтобы терпеть рядом прорву пустоголовых девиц. Вот благодаря провидцам, число кандидаток и снизится до приемлемого. Мелькнула мысль, что раньше я от общества красивых женщин не отказывался. Старею. Невольно вспомнился взгляд девчонки, испортившей мне веселье в подворотне, когда только-только собирался проучить мерзавцев. Вела себя со мной словно я дряхлый старик. Даже то, что на мне было в тот момент личина, не успокаивала. Не такой уж и старый я в ней, чтобы бросаться проверять мое сердце. Паршивка мало того, что увела у меня бандитов, которых я успешно заманивал своим беспомощным видом, так еще и ощутимо потопталась по самолюбию. Раньше женщины на мое спасение как-то не бросались. До сих пор помню свое смятение. Вот я, с предвкушением, ожидаю приближения бандитов, решивших, что перед ними слабая добыча и уверенных в своем превосходстве. И тут они начинают валиться, как подкошенные, один за другим. Я едва сдержал ругательство. Приближение мальчишки видел, но думал, что он с ними заодно. А тут этот малец ловко выводит из строя троих и вступает в схватку с оставшимися. А что было делать? Хватать его за шкирку со словами, что хоть их мне оставь? Я выглядел бы еще глупее, вздумывая защищать бандитов от своего так не вовремя появившегося спасителя. Но я ценю отвагу и благородство. И вот, когда уже смирился и собирался отблагодарить незнакомца, узнав его имя, меня ждал еще один удар. Момент, когда с него сбили шляпу, стал сюрпризом не только для бандитов, но и для меня. Девчонка в мужской одежде так поздно и в неблагополучном районе, куда даже патрули лишний раз не заглядывают. Дела. Ни о какой благодарности больше не шло речи. Да меня же засмеют, если узнают. Но когда смотрел, как она ловко расправляется с оставшимся мерзавцем, защемила в груди. Чем-то девочка напомнила мне Орлису в ту пору, когда я брал ее с собой в походы. Она тоже мастерски владела холодным оружием и предпочитала мужскую одежду платьем. Стоило признать, что я с нетерпением ожидаю утра, когда Саар выяснит, кто же это такая. Хм -хм", Тактично напомнила своем присутствии Талан. Прошу прощения, будут еще указания? Пока все. Свободен. Отпустил его. Советник поклонился и поспешил наверняка в постель, из которой я его вытащил своим вызовом.